Два зеркала можно использовать примерно следующим образом, если, конечно, знаешь, что делаешь. Их нужно установить одно напротив другого, чтобы они отражали друг друга. Потому что если отражение способны украсть частицу тебя, то отражение отражений, наоборот, могут тебя усилить, подпитывая тебя самим собой, давая тебе могущество. И твое отражение уходит в бесконечность в отражениях отражений отражений, и каждое отражение точно такое же, как и все остальные, уходящие в бесконечность отражения. Всё так, кроме того, что это вовсе не так. В зеркалах заключается бесконечность, а в бесконечности заключается гораздо большее, чем вы думаете. Для начала там заключается всё включая голод. Потому что там миллион, миллиардов отражений, но всего лишь одна душа. Зеркала дают очень много, но и забирают немало. За горами начались другие горы. А в небе тем временем собирались тучи, серые и тяжелые. «Я уверена, что мы летим правильно», — сказала Маградт. Их со всех сторон окружали обледенелые скалы. Ведьмы мчались по лабиринту похожих друг на друга извилистых узких ущелий. — Да, — протянула матушка ветровозг. — Сами же не дали мне подняться выше, — напомнила Магрот. — Через минуту снег повалит, — заметила нянюшка Як. День клонился к вечеру. Свет сочился прочь из горных долин, как сладкий крем из пирожного. «Я думала, здесь будут деревни и всякие поселения, — призналась Магрот, — и мы сможем накупить там разных забавных сувениров, а потом найти пристанище в какой-нибудь грубой деревенской хижине». «Здесь и тролли-то днем с огнем не сыщешь», — фыркнула матушка. Три помела скользнули в голую долину, сущую царапину на теле гор. «Колотун-то — поежилась нянюшка як но потом улыбнулась. «Кстати, а почему их называют грубыми?» Матушка-ветровоск слезла со своего помела и оглядела окрестные скалы. Затем подняла камень и понюхала его, после чего подошла к куче щебня, которая, на взгляд магрот, ничем не отличалась от любой другой кучи щебня, и потыкала ее ногой. «Хм...», — сказала она, — «на ее шляпу спланировали несколько снежинок». «Так-так», — сказала она матушка ветровозск что ты делаешь спросила маград размышляю матушка подошла к скальной стене долины и двинулась вдоль нее приглядываясь к каменной поверхности нянюшка як присоединилась к ней здесь спросила нянюшка вроде бы они высоковато для них как думаешь да эти дьяволлято куда хо заберутся — Один как-то аж в моей кухне объявился, — поделилась своим опытом матушка. — Вдоль жилы, — говорит, — шел. — Да, это их хлебом не корми, — подтвердила нянюшка. — Может, вы мне все-таки объясните, что вы там делаете? — встряла Магрот. — Что такого интересного в куче камней? Снег повалил сильнее. — Это не камни, это отвалы, — сообщила матушка ветровозг. Она дошла до гладкой обледенелой каменной стены, по мнению Магрот, ничем не отличающейся от любой другой, которые здесь в горах присутствовали повсеместно, и замерла, будто прислушиваясь. Затем отступила на шаг, резко стукнула по камню палкой своего помела и громко изрекла следующее. — А ну открывайте, безобразники низкорослые! Нянюшка Як пнула в каменную стенку сапогом. Та ответила пустым звуком. «Здесь люди с холоду загинаются, а вы там прячетесь», — добавила она. Некоторое время ничего не происходило. Потом кусок стены вдруг сдвинулся на несколько дюймов внутрь. Маград заметила, как в образовавшейся щели блеснул подозрительный глаз. «Ну чего вам?» «Гномы?» — удивилась Маград. Матушка-ветровоск нагнулась так низко, что ее нос оказался на одном уровне с глазом. — Меня зовут? — сказала она. — Матушка-ветровоск. Она снова выпрямилась. На лице ее играла самодовольная улыбка. — И что с того? — раздался голос, выходящий откуда-то из-под глаза. Лицо матушки буквально окаменело. Нянюшка Як слегка подтолкнула подругу локтем. «Должно быть мы подальше, чем в пятидесяти милях от дома», — покачала головой она. «Наверное, в здешних краях о тебе и слыхом не слыхивали».